Ноябрь 2007 года. Роза Цинтифолия. Сталисная роза, семейство розовые. Глава сороковая. Бой курантов старинных часов вывел меня из оцепенения, и я мгновенно вернулась из прошлого в день сегодняшний. Я машинально взглянула на свои часы. 4 утра. Глаза у сидевшего напротив меня Орландо были закрыты. Лицо посерело от усталости. Я попыталась сконцентрироваться на всём том, о чём он только что поведал мне, но поняла, что не могу. Сначала надо хоть немного поспать, а потом начинать разбираться. "Орландо", прошептала я тихо, стараясь не испугать его. "Пора спать". Он тотчас же распахнул глаза и посмотрел на меня затуманенным взором. "Пожалуй", безропотно согласился он и добавил: "Обсудим всё, что я рассказала вам, позднее". Уже утром он поднялся со своего места и заплетаящаяся походкой, какой обычно передвигаются те, кто на веселе, направился к дверям. Уже в дверях обернулся и посмотрел на меня. Надеюсь, сейчас вы хорошо понимаете меня. Понимаете, почему я пошёл за лучшее спрятать всё это подальше от брата. Он и так был обозлён тогда до крайности, зол на весь белый свет. А если бы узнал наверняка, что наша часть семьи была несправедливо обделена и лишена всяких прав на Хай Уилд, то я вообще не знаю, что бы он натворил». «Понимаю», — согласилась я с Орландо и, указывая на дневники, добавила. «Хотите, чтобы я спрятала их где-нибудь в подходящем месте? Оставьте их у себя. Едва ли у меня получилось в полной мере пересказать вам всю столь сложную и запутанную историю. Скажем так... Я лишь обрисовал маршрут, по которому вам следует двигаться дальше. Ступайте и облагораживайте мою схему новыми деталями и подробностями. Словом, вдохните в неё жизнь. Спокойной ночи, мисс Стар. И всё же я пока никак не могу взять в толк, каким образом эта история касается уже непосредственно меня. Боже правый, вот это жаль. Он бросил на меня изучающий взгляд. Признаюсь, я крайне удивлён. Я ведь был уверен, что ваш быстрый и гибкий ум мгновенно схватит суть всего того, что вы услышали, и вы сами без подсказок догадаетесь, что и как. До завтра. Он махнул мне рукой на прощание и вышел из комнаты. На следующий день Орландо возник на кухне лишь в половине двенадцатого дня. Сегодня я каждой клеточкой своего тела чувствую все 36 прожитых мною лет плюс ещё ровно столько же. Призняс он тяжело опускаясь на сиденье стула. Сказать по правде, я тоже чувствовала себя при отвратно, промучившись остаток ночи без сна, ворочаясь на кровати с бока на бок. Вздремнула, наверное, на каких-то полчаса, а потом просигналил будильник. Ровно в 7:00 встала с постели, чтобы приготовить Рори завтрак и отвезти его в школу. Как смотрите, если мы сегодня объединим завтрак с обедом? Яйца по-шот под голландским соусом и копчёный лосось, предложила Ярланда. Великолепно, лучшего меню и не придумаешь. Притворимся, что обедаем в ресторане отеля Алганкин в Нью-Йорке во времена сухого закона. А при этом в ресторане, как известно, был бар, в котором нелегально торговали спиртным. Вот мы и выползаем из этого бара, а потом идём на танцпол и танцуем до рассвета. А как вы себя сегодня чувствуете, мистер? погружена в раздумье. Призналась я честно, занявшись приготовлением яиц пашот. Думаю, отличная еда не только поспособствует хорошему пищеварению, но и позволит вам быстрее переварить полученную информацию, так сказать, обработать все известные вам факты. Одного не понимаю, почему муж хотел создать у меня впечатление, что Флора Макникол была хитрой и неискренней особой. На мой взгляд, так она просто замечательный человек. полностью с вами согласен. Если бы не её постоянные вливания средств на содержание дома и сада после смерти прабабушки Аурелии, не говоря уже о том, сколько собственного труда она туда вложила, сохранив имение от разорения и обветшания во времена Второй мировой войны, то ещё неизвестно, где бы все эти вогны и форпсы обитали сегодня. Она также оставила после своей смерти Луизи и Руперту землю, которую выкупила у Тэдди собственно, именно эта земля и является сегодня основным источником доходов для домашней фермы. Словом, она как-то постаралась искупить свою вину перед Луизой, задумчиво бросила я. Ещё как постаралась. В трудные послевоенные годы она, по словам моего отца, снова собрала всю семью в единое и взяла под своё крыло. Она не только оплачивала все счета книжного магазина Arthur Morrison Books, Но ещё и помогала Дикси растить её сына Майкла и вести хозяйство в Хай-Уилд. Как вы, наверное, догадываетесь, Тэдdi оказался малопригодным и для роли отца, и для роли хозяйной мени. Флора прожила долгую и непростую жизнь, до отказа заполненную трудами. В каком возрасте она умерла? Около 80. Отец рассказывал мне, что её нашли ближе к вечеру в беседке, увитой розами. где она сидела и грелась на солнышке. Рада, что хотя бы последние годы своей жизни она была счастлива. Флора вполне заслужила такую старость. И как только мышь может обвинять эту женщину в том, что она во всём виновата? Ведь это же было решение Арчи зарегистрировать Тэдди как брата-близнеца Луизы. Да. Причём он сделал это из самых лучших и благородных побуждений, негромко отозвался Орландо. собственно, таким несколькими необычным образом Арчи увековечил память всех тех, кто воевал вместе с ним и погиб на фронте. Но попрошу учесть вот что. Мышь ведь знает только голые факты, да и то далеко не все. Отец перед смертью, когда он полетел к нему в Грецию, поведал брату лишь малую часть этой семейной истории. Домой Мышь вернулся в полном опустошении. Если вы помните, я говорил вам, что отец умер всего лишь спустя 2 года после смерти жены Мыши Анни. Именно в тот момент я и перевёз часть дневников в Лондон, в свой книжный магазин, потому что понимал, надо спрятать от греха подальше. Нельзя было допустить, чтобы Мышь с головой погрузился в этот тягостный омут прошлых событий. Он, наверное, тогда чувствовал себя человеком, которого все вокруг обманули и предали. Сочувствием пробормотала я. Ведь его все оставили, и жена, и отец. И даже своего законного наследства он тоже был лишён. «Согласен. Депрессия, мисс Старр, тяжёлая штука». Орландо вздохнул. «К счастью, хоть эта напасть меня миновала. Но, может, было бы лучше, если бы он всё же прочитал, как всё было на самом деле. У меня такое впечатление, что больше всего во всей этой истории — Пострадала сама Флора. Пожалуй, но всё равно это вопиющая несправедливость, стыд и позор, что имение не перешло к прабабушке Луизе, которая могла бы распоряжаться им по трастовой доверенности до тех пор, пока у неё не появились бы собственные дети, могущие претендовать на наследство. Таковым, кстати, был наш отец Лоренс. А Руперт тот вообще был потрясающим человеком. Наверное, любовь к детям ослепляет нас всех. Во многих случаях так оно и есть, согласился со мной Эрландо. Хотя при всём том Флора была разумной и весьма прагматичной женщиной. К тому же она отлично понимала, что не только Арчи, но и она сама невольно оказалась втянутой в ту ложь и обман, что были связаны с наследственными правами Тэдди. Он вырос в полной уверенности, что является законным наследником всего, и в этом по большому счёту нет его вины. Но если бы она попыталась оспорить его права уже после гибели мужа, то скорее всего, потеряла бы его навсегда, и он бы закончил свою жизнь в каком-нибудь притоне Лондона. Женщины, вино, музыка. Это его и изгубило в конце концов, но только в самом Хай-Уилд. Но там положение спасало Дикси. Она родила отца Маргарет Майкла и как-то худо-бедно вела хозяйство, пока Тэд Денис пился окончательно и не умер. Каждый раз, когда я размышляю над историей Хайвуд, меня поражает одна вещь. В наиболее трудные минуты имение всегда спасали женщины, женщины сильной воли и характера. Значит, со временем имение перейдёт уже к Рори, сыну Маргорет, уточнила я, выставляя на стол готовую еду, после чего уселась за стол и сама. Арландо схватил в руки вилку и нож и приступил к трапезе. Восхитительно, лучше, чем в любом ресторане. Что касается меня лично, то я просто счастлив, что леди Флора подарила книжный магазин Руперту и Луизи. Руперт очень умело управлял им в тяжёлые послевоенные годы, а я со временем получил замечательное наследство. Мы ж как-то сказал мне, что наш букинистический магазин стоит гораздо больше, чем всё то, что осталось сегодня от Хайуилд. Итак, «Родных детей у Флоры не было, я права?» — озвучила я одну из самых навязчивых мыслей, которая сверлила мне мозг с самого утра. «Вы правы», — Орландо кинул меня внимательным взглядом. «То есть вы уже нащупали связь?» «Думаю, да». «Увы, моя дорогая мисс Старр, я был уверен, почти уверен в том, что из вас получилась бы стопроцентная английская аристократка, но...» Вынуждена горчить вас. В ваших жилах нет ни капли королевской крови. Тогда зачем же мой отец оставил мне эту статуэтку Фаберже в качестве подсказки? Вот-вот. И я о том же. Как только вы рассказали мне про свой квест, именно эта пантера и озадачивала меня более всего. Из ваших рассказов про вашего отца, А я должен вам сообщить, выслушал внимательно каждое ваше слово, всё, что вы мне сказали и даже чего не сказали. Я заключил, что должна же быть какая-то разгадка с этой вещницей. И какова же ваша версия? спросила я, уже догадываясь, что именно сейчас мне скажет Орланда. Но мне хотелось услышать всё это из его уст. Ему нужно было что-то такое, что наверняка привяжет вас в ходе ваших поисков к семейству Вогонов. а не Форбсов. Как мы знаем, Тедди был приёмным сыном Флоры. Вот нам и нужно проследить эту цепочку и далее. Вы намекаете на того незаконно рождённого младенца, которого произвела на свет эта девушка из земледельческой армии? Точно. Я знал, что вы меня не подведёте. И всё угадайте правильно. Орландо подпёр подбородок кулаками обеих рук и снова принялся внимательно разглядывать меня. В тот судьбоносный день, когда вы снова вернулись в книжный магазин, вы сказали, что пришли, чтобы забрать свою драгоценную папку, в которой в том числе были и координаты, списанные с армилярной сферы. И они, эти координаты, однозначно указывали на то, что вы появились на свет именно в Лондоне. Вы помните? Да. И где же жила наша девушка? В Ист-Энде. Правильно? «А какой адрес выдал вам интернет, когда вы ввели в поисковую строку свои координаты?» «Мар-стрит, Е8». «И где же это?» «В Хакни». «Именно так. Лондонский East End». Орландо самодовольно откинул голову назад и со всего размаха стукнул кулаком по столу, явно в полном восхищении от собственной проницательности и ума. «Почему-то это вызвало во мне раздражение». В конце концов, моя родословная это вовсе не повод для смеха или каких-либо неуместных шуточек. Прошу меня стар, простить меня великодушно, но на самом деле получается всё очень забавно. Такая вот ирония судьбы. Вы приходите ко мне с кошечкой от Фаберже, что указывает на вашу прямую связь с королём Англии. а потом мы с вами совместными усилиями обнаруживаем, что вы не имеете никакого касательства не только к монаршей семье, но и к семье Воганов. По всему выходит, что вы незаконно рождённая праправнучка того зловредного кукушонка, которого в своё время подкинули в наше родовое гнездо». Внезапно я почувствовала, как на мои глаза навернулись слёзы. Конечно, я понимала, Орландо по натуре аналитик, То есть ничего личного, никаких эмоций, только голые факты. Но всё равно его откровения больно ранили. Можно сказать, они вонзились мне прямо в сердце. Мне всё равно, где и как я появилась на свет, воскликнула я, кипя от негодования. Я у меня наготове уже были сотни достойных ответов, которые подсказал мне мой уставший мозг. Но вместо этого я вдруг вскочила со стула. Простите, но мне нужно немного прогуляться. Схватив в прихожей какую-то старую куртку и такие же допотопные резиновые сапожки, я напялила всё это на себя и выскочила на улицу. Утренний морозец приятно бодрил. Пошла по дорожке, миновала ворота и всё время мысленно упрекала пасолта. Сидит там себе где-то на небесах. Ему и дела нет до моих мучений. Но почему? Почему в сотый раз спрашивала я себя? Какими такими аргументами руководствовался отец, снабжая меня своими подсказками? Получается, что в лучшем случае я, незаконно рождённая проправнучка того человека, который, сам того не ведая, увёл чужую собственность прямо из-под носа у законного наследника. В худшем случае я вообще никто и звать меня никак. То есть я не имею ровным счётом никакого отношения ко всей этой истории. Я вышла на дорогу и свернула вправо. Многие сами собой понесли меня по тропинке, которую мы с Рори прозвали между собой ежевичной тропой. Слёзы туманили глаза. В ушах продолжал звенеть заливистый смех Арланда. Неужели он специально хотел унизить меня? То есть ему доставляло удовольствие, что он наглядно продемонстрировал мне, что я происхожу из грязи, что его так называемое аристократическое происхождение ставит его гораздо выше меня. И почему все эти англичане буквально зациклены на своих классовых предрассудках? Тот факт, что они завоевали полмира и создали империю, что у них есть королевская семья, ещё ничего не значит, сказала я сама себе. Все люди равны, независимо от их происхождения. Я громко шикнула на сороку, которая, вывернув свою голову, уставилась на меня в некотором недоумении. Птица немного поморгала с ошарашенным видом и улетела прочь. Во всяком случае, у нас в Швейцарии это так. И для посолта происхождение никогда не имело никакого значения. Я знаю это наверняка. Тогда почему? Спотыкаясь, я двинулась дальше. В эту минуту я ненавидела саму себя. Ненавидела за своё отчаянное желание принадлежать какой-то настоящей семье, помимо сиси -Си, и той поистине сюрреалистической семейки, которую посол собрал у себя в Атлантисе. и сотворила для своих голубок, собранных со всего света, такой же неправдоподобный сказочный мир, не имеющий ничего общего с реальной жизнью. А я хочу иметь свой собственный мир, который принадлежит только мне одной. Я вышла на поле и плюхнулась на первый же подвернувшийся на пути пеньок, обхватила голову руками и залилась слезами. Выплакавшись вдоволь, я кое-как вытерла глаза. Успокойся, стар. Возьми себя в руки. Слезами горю не поможешь. Привет, стар. С вами всё в порядке. Я повернулась и увидела мышь. Он стоял в двух шагах от меня. Да, всё нормально. Но вид у вас отнюдь не бодрый. Хотите чашечку чая? Я лишь молча пожала плечами в ответ, словно несговорчивый и упрямый подросток. Я только что вскипятила чайник. Он махнул рукой куда-то назад, и до меня вдруг дошло, что сама того не ведая, я очутилась на поле, которое вплотную примыкало к домашней ферме. Простите, пробормотала я виновато. За что? Я шла куда глаза глядят, даже не обращая внимания, куда иду. Ну и какие проблемы? Так вы всё же будете пить чай или нет? Мне надо домой. У меня ещё посуда не помыта. Не говорите ерунды. Мыш подошёл ко мне, твёрдой рукой подхватил под локоть и довольно бесс церемонно потащил меня к дому. Когда мы вошли в кухню, он столь же решительно буквально пригвоздил меня к стулу. Сидите. Сейчас я подам вам чай. С молоком и три кусочка сахара, если не ошибаюсь. Да, спасибо. Вот. Передо мной появилась чашка с горячим чаем. Я сидела, не поднимая глаз, и тупо разглядывая древесные узоры на старой столешнице из сосны. Мне было слышно, что муж уселся за стол напротив меня. Вас всю трясёт. На улице холодно. Да, похолодало. В комнате повисло затяжное молчание. Я отхлебнула из своей чашки. Вы даже не хотите спросить у меня, что случилось? Воскликнула я с некоторым вызовом в голосе, снова напомнив самой себе капризного и неуправляемого подростка. Вам самой решать. Обхватив кружку обеими руками, я вдруг ощутила, как тепло стало проникать по замёрзшим жилам в кровь. Да и на самой кухне было неожиданно тепло. По всей вероятности, с того раза, как я побывала здесь в последний раз, хозяин сумел восполнить запасы топлива. Теперь я точно знаю, почему мой отец отправил меня в книжный магазин Arthur Morrison Books, сказал я, немного помолчав. Хорошо. Вы довольны? Сама не знаю. Я вытерла тыльной стороной ладони нос, на кончике которого повисла капля, готовая вот-вот сорваться и упасть прямо в чашку с чаем. Когда вы впервые появились у Орландо в его магазине и рассказали ему свою историю, он немедленно перезвонил мне. Вот как великолепно, воскликнула я немного натянутым тоном. В этот момент я в равной степени ненавидела обоих братьев, которые, оказывается, перемывали мне косточки у меня за спиной. Стар, прекратите, пожалуйста, юрничать. Мы ведь на тот момент не знали, кто вы и откуда, поэтому вполне естественно, что Орландер сказал мне о вас: "Разве вы не делитесь со своей сестрой?" Да, но это же, но это же что? Уверяю вас, вопреки всему тому, что вы тут слышали и видели в последнее время, мы с Орландо всегда были очень близки. Мы же братья в конце концов. И какие бы размолвки между нами ни происходили, остаёмся братьями, всегда готовыми прийти на помощь друг другу. Конечно, родная кровь что ни говори. Это вам не водица какая-нибудь, так ведь? Уныло обранила я. Снова с отчаянием, подумав о том, что на сегодняшний день я не знаю ни одного человека, в жилах которого текла бы та же кровь, что и у меня. Я понимаю ваш сарказм, и ваши растрёпанные на данный момент чувства мне тоже вполне понятны. Кстати, я всегда знал, что это именно Орландо забрал из дома дневники Флоры. Я тоже знаю это. Наши взгляды встретились, и мы даже обменялись неким подобием понимающих улыбок. У меня такое чувство, что все мы немного заигрались друг с другом. Вот я, к примеру, надеялся, что вы поможете мне отыскать утраченные дневники, которые он прячет где-то у себя. Я даже знаю, зачем он это сделал. А я вот узнала об этом только вчера вечером. Раньше я думала, что он поступил так, потому что вы его страшно разозлили с этой вашей идеей продать магазин. Но оказалось, он просто хотел защитить вас. «Ну и кем же он вас считает?» «Пусть он вам сам всё скажет. Он же ваш брат. Как вы, наверное, заметили, он со мной сейчас не разговаривает. Ничего страшного, заговорит. Он уже вас простил». Я поднялась из-за стола, почувствовав вдруг страшную усталость от всех этих разговоров. «Мне надо идти». «Стар, пожалуйста». Я решительным шагом направилась к дверям, но едва взялась за ручку, Как он тоже схватил меня за руку. Подождите. Мне действительно искренне жаль. Я яростно затрясла головой, говорить я не могла. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Нет. Вы ничего не понимаете, процадила я сквозь зубы. Понимаю, и ещё как понимаю. Вы думаете, что все мы воспользовались вами, что вы, как и Флора, стали пешкой в чужой игре, в игре, правила которой вам неизвестны. А ведь, пожалуй, лучше мою нынешнюю ситуацию и не опишешь. Смахнув слёзы, опять навернувшиеся на глаза, я откашлялась. Мне нужно вернуться в Лондон. Передайте, пожалуйста, Арланду, что я уехала. Вы сможете забрать Рори в половине четвёртого? Смогу. Конечно, но Стар он снова схватил меня за руку, но я яростно её вырвала. О'кей, бросила он устало. Вас подвести до станции? Спасибо, не надо, я закажу такси. Как хотите. Мне очень жаль. Воистину, вы не заслуживаете, чтобы все мы. Я вышла на крыльцо, аккуратно прикрыв за собой дверь, хотя на самом деле мне хотелось громко хлопнуть её до да так, чтобы разбить в щепке. Но надо контролировать свои эмоции. Потом я медленно побрела назад в Хай-Вайлд. К счастью, у Орландо на кухне не было Я увидела, что со стола всё прибрано, посуда перемыта. Я тут же позвонила в таксопарк и попросила их как можно быстрее забрать меня. После чего побежала наверх, чтобы сложить в рюкзак свои скудные пожитки. Через 15 минут я уже ехала на станцию, оставляя позади себя Хай Уилт, и всю дорогу не переставала твердить себе, что главное для меня сейчас — это собственное будущее, а не прошлое, каким бы оно ни было. Я даже готова была возненавидеть Посолта, человека, которого я любила, которому доверяла больше всех на свете. Но зачем он причинил мне столько боли? И вот урок, который я извлекла из всех своих изысканий. Нельзя доверять никому. Выйдя на платформу вокзала Чаринг-Кросс, я машинально направилась к автобусной остановке, откуда отходили автобусы на Баттерси. Но уже на самой остановке я поняла, что сама мысль о возвращении домой, к Си-Си, мне ненавистна. Вот и ещё одна моя попытка выстроить самостоятельную жизнь провалилась, так и не успев начаться. Уж наверняка это обрадует Си-Си, — подумала я не без зловредности. Я готова была возненавидеть сама себя за столь подлую мыслишку, хотя и понимала умом, что да, Си-Си будет рада снова заполучить меня всецело в своё распоряжение. Но одновременно я понимала и другое. Сиси -си единственный человек на свете, кто любит меня всем сердцем, любит, как никто другой. И само собой она захочет утешить меня, облегчить хоть как-то мою боль. Но тогда мне придётся рассказать ей всё, всё-всё-всё. Всё, что я открыла для себя за последние месяцы. А я пока ещё не была готова делиться этой информацией ни с кем, даже с ней. И вот вместо того, чтобы возвращаться в Баттерси, я села на автобус, который повёз меня в Кенсингтон. Вышла на остановке прямо напротив книжного магазина Arthur Morrison Books. Собственно, на этом самом месте и началась когда-то вся моя история. Порывшись в рюкзаке, я извлекла оттуда ключи от магазина, открыла входную дверь и вошла в помещение. В торговом зале царил зверский холод. Было холоднее, чем на улице. Быстро темнело. Я нащупала в темноте выключатель и включила свет. Опустила на окна жалюзи и разожгла камин, чувствуя, что руки мои совсем окоченели. Потом села в своё уже привычное кресло и протянула пальцы к огню, наслаждаясь первыми признаками тепла и одновременно пытаясь заставить себя начать мыслить рационально и взглянуть на свою беду отстранённым взглядом. Но обида моя была столь велика, что я поняла, Боль внутри меня, она пока не рациональна. Она не поддаётся никаким логическим объяснениям и уговорам. Наверняка ведь Орландо не хотел обидеть меня. Напротив, он искренне пытался мне помочь. Вот рассказал всю историю, как она есть, без прикрас. Но я на тот момент устала настолько, была вымотана и просто сбита с толку, что отреагировала на его откровение, пожалуй, слишком бурно. Я извлекла из рюкзака свои тёплые свитеры, накрыла сиими и, свернувшись калачиком на ковре возле камина, уснула. Утром я проснулась точно в том же положении, в каком накануне заснула. Взглянула на часы и поразилась: почти 9:00 утра. Я проспала как убитая всю ночь. Быстро вскочила с ковра и побежала сварить себе чашечку кофе, чтобы немного взбодриться. Выпила горячий, крепкий и сладкий напиток и почувствовала себя намного лучше и заметно спокойнее. Пожалуй, я смогу перекантоваться здесь ещё пару деньков, мелькнуло у меня. Главное никаких посторонних лиц. Мир, покой и тишина. Вот всё, что мне нужно сейчас. Достала из рюкзака свой ноутбук и включила его. На первом этаже сигнал был очень слабый, но после некоторой заминки интернет всё же оживился. Я набрала в поисковике программу Google Earth и повторно ввела свои координаты, чтобы окончательно удостовериться, что всё правильно. Так оно и есть. Mar Street, E8. Что же получается? Простое совпадение, что Тесси Смит жила в Хаакни. Вовсе нет. Я взяла тетрадь, в которой начала писать свой роман, и перевернула последнюю страницу. А ведь моя собственная история на сегодняшний день гораздо более интересна, чем любой вымышленный мною сюжет. Я принялась выписывать в два столбика все имена. Один столбик родственные связи по линии Луизы, второй по линии Тэдди. И тут до меня дошло, что ныне живущие братья Форпс всё равно, пусть и весьма отдалённо, но всё же связаны с Флорой через её сестру Аурелию. И мышь, и Орландо, приходится ей внучатами, прапраплемянниками. Но если я сама прихожу с Тесси, правнучкой, то тогда я напрямую связана уже с Маргарет через Тедди и, соответственно, с Рори. Последнее открытие даже вызвало у меня улыбку. Но вот вопрос, который я должна решить для себя сама. А стоит ли мне копаться в собственной родословной дальше? Ведь велика вероятность того, что мои родители ещё живы. Я поднялась с места и принялась рассказывать по комнате, пытаясь понять, хочу ли я на самом деле узнать, кто они такие, эти мои родители. С учётом того, что я знаю фамилию Тесси и её адрес, всё остальное узнать будет проще простого. Для начала найти того ребёнка, которого она произвела на свет в 1944 году, а дальше просто проследить судьбу остальных детей, уже и его потомков. Но Почему мои родители отдали меня? Вот вопрос вопросов. Внезапно я замерла на месте, прервав нить своих размышлений, и бы услышала голоса на крыльце, а следом щёлкнул замок входной двери. Чёрт, негромко выругалась я и опрометьу бросилась к камину, чтобы успеть спрятать следы своего ночного пребывания здесь. Дверь широко распахнулась, и в торговый зал вошёл мышь в сопровождении чудушного человечка. Судя по внешности, китаец. Приглядевшись к нему повнимательнее, я узнала в нём торговца из антикварного магазина по соседству. Доброе утро, Стар. На лице а мыши отразилось явное удивление. Доброе утро, поздоровалась я, прижимая подушку с кресла к груди. Мистер Хо, это Стар, наша помощница по торговому залу. Не знала, что вы сегодня тоже будете здесь. Да я и не собиралась, но потом подумала, что надо подъехать и проверить, всё ли тут в порядке. Поспешила я с ответом и ринулась к окнам, чтобы поднять жалюзи. Спасибо. Коротко поблагодарил меня мышь и бросил выразительный взгляд на камин и на свёрнутые свитера, которыми я укрывалась ночью, но не успела снова затолкать их в рюкзак. Может, зажечь камин? предложила я. Здесь довольно холодно. А для нас не стоит. Пожалуй, нет. Мистер Хо просто хочет взглянуть на ту квартирку, которая расположена на втором этаже. Хорошо. Ну, раз вы уже здесь, тогда я пойду, сказала я и наклонилась к полу, чтобы собрать вещи и упрятать их в рюкзак. Вообще-то я хотел подбросить вас до дома, а Арланду мне кое-что передал для вас. Задержитесь буквально на минуту. Мы быстро закончим наш осмотр, сказал мне миш и с этими словами повёл мистер Хо к служебному входу. Вскоре я услышала, как они поднимаются по лестнице. Я всё же разожгла камин, хотя меня бросило в жар. Даже щёки стали пунцовыми от смущения. Когда они снова вернулись в торговый зал, я намеренно удалилась вглубь помещения, чтобы не мешать их беседе, пока они разговаривали уже стоя на выходе из магазина. Ещё чего доброго подумают, что мне интересны подробности их деловых переговоров. Вот открылась входная дверь и снова закрылась уже за мистером Хо. Мыш направился в мою сторону. Вы ведь здесь ночевали, правда? Что-то непонятное блескалось во взгляде его зелёных глаз, то ли озабоченность, то ли участие, то ли злость. Да, так получилось, простите. Нет проблем. Мне просто интересно знать, почему вы не поехали к себе домой? Я Мне просто захотелось побыть немного одной в тишине. Понятно. Как там Рори? скучает без вас. Вчера я забрала его из школы, а после того, как он лёг в постель, мы с Арландой сели и побеседовали как следует, по душам. Разговор получился долгим. Я рассказала ему о предложении мистера Хо, и он, как ни странно, встретил эту новость гораздо лучше, чем я предполагал. Думаю, на тот момент его больше волновало всё, что связано с вами. Он переживает, что сильно обидел вас. Вот и отлично. Рада за вас обоих. Бросил я в ответ раздражённым тоном. Перестаньте себя накручивать, Стар. Кажется, вы уже зациклились на собственных проблемах и готовы потакать себе во всём. Мне это состояние хорошо знакомо, а потому говорю вам. Так нельзя, мягко сказал Мыш. Орландо, кстати, тоже очень обеспокоен вашим нынешним настроением, впрочем, как и я сам. Мы оба засыпали вас СМС-ками, но вы не отреагировали на них. Вы же не хуже меня, знаете, в магазине запрещено пользоваться мобильными телефонами. Вот я и отключила свой. Лёгкая улыбка тронула губы Миши. Что ж, раз так, он полез в карман своей куртки. Это вам. Он протянул мне большой конверт из плотной упаковочной бумаги. Орландо рассказал мне, что провёл для вас кое-какие изыскания. Хорошо. Я затолкала конверт сверху в свой рюкзак, потом подняла с пола вещевой мешок. Передайте ему мою благодарность. Стар, пожалуйста, берегите себя. Ведь у вас тоже есть сестра. Я промолчала. "Или вы с ней поссорились?" спросил он после некоторой паузы. "Судя по тому, что вы не пошли домой, мы не настолько зависимы друг от друга", резко перебил я его. При нашей с ней встрече она показалась мне особой с весьма собственническими претензиями на вас. Так оно и есть, но она меня любит. Мы тоже с Орландо любим друг друга, хотя бывает и расходимся в чём-то. Если бы его не было со мной рядом все эти последние годы, не знаю, как бы я вообще выжил. Он же добрейший души человек, мухи не обидит. Да и вы сами хорошо это знаете. Да, я знаю. Стар Так вы не вскройте конверт, который он вам передал? Обязательно вскрою. Я хочу сказать, здесь и сейчас. Хотелось бы, чтобы в этот момент кто-то был рядом с вами. А с чего это вы вдруг решили проявить такую заботу обо мне? Поинтересовалась я, угрожающая тихим голосом. С того и решил, что вижу, как вам больно. Вот и захотел вам помочь. Вы же тоже сильно помогли мне в последние несколько недель. Ничем я вам не помогла. Но это мне виднее. Вы проявили по отношению ко всем нам доброту, терпение, снисходительность, а я в частности совсем даже не заслуживаю такого участия. Вы хороший человек, Стар. Спасибо, ответила я, переминаясь с ноги на ногу и всё ещё стоя возле своего рюкзака. Послушайте. Подождите меня буквально пару минут. Посидите возле камина, пока я сбегу наверх и заберу кое-какие мелочи, которые просил привезти Орландо, пока он будет находиться в Highwild. А ладно. Уступила я, чувствуя, что ноги мои уже совсем меня не держат. Мышь снова исчезла за дверями подсобки, а я достала из своего рюкзачка конверт и вскрыла его. Highwild, Ashford, Kent. 1 ноября 2007 года. Моя дражайшая Стар, пишу, чтобы вымолить у вас прощение за то, как я повёл себя вчера во время разговора с вами. Поверьте, у меня и в мыслях не было насмехаться над вами, никогда. Просто на тот момент мне показалась забавной сама мысль о том, какие фортели может порой выкидывать судьба, да ещё в компании с генетикой. Должен признаться вам, что с того самого момента, как вы впервые переступили порог моего магазина и показали мне котёнков и бержей свои координаты. Я принялся за свои изыскания, пытаясь проследить вашу родословную, потому что предполагал, что она наверняка каким-то непонятным и самым запутанным образом связана с нашей семьёй. Во втором конверте, который я прилагаю к своему письму, вы обнаружите все факты, необходимые для того, чтобы узнать, какова ваша реальная семья. Больше говорить ничего не стану. Согласитесь, такое немногословие совсем не типично для меня. Но лишний раз готов заверить вас снова, что я всегда к вашим услугам, если вам вдруг понадобятся какие-то дополнительные пояснения. Ещё раз прошу простить меня. Рори шлёт вам свои приветы с любовью. Ваш верный друг и неизменный поклонник, Арландо. Я тронула пальцами конверт из дорогой теснёной бумаги, запечатанный восковой печатью. Итак, в этом конверте содержится вся правда о моём происхождении. Пальцы мои непроизвольно задрожали. Мне вдруг стало страшно, даже в глазах потемнело. С вами всё в порядке. Мышь обнаружил меня сидящей в кресле, я обхватила голову руками. Да. То есть нет, призналась я честно. Он подошёл ближе и положил руку мне на плечо. Голова моя продолжала отчаянно вращаться. Бедняжка стар. Доктор Мышь диагностирует у вас шок, эмоциональное потрясение и самый обычный голод. А поскольку время уже близится к обеду, позвольте я быстренько сбегаю через дорогу и принесу что-нибудь поесть. Накормлю вас для разнообразия, если не возражаете. Сею же минуту вернусь. Я посмотрела ему вслед и невольно улыбнулась, вспомнив, как поначалу мысленно обзывала его помоенной крысой, но сегодня ничего похожего. Весь белый и пушистый, ушки на макушке, носик розовый. Сидите где сидели и не смейте шелохнуться. командовал он, вернувшись в магазин с какими-то латками, обмотанными фольгой. Сегодня я буду обслуживать вас. Совсем не похоже на мышь, снова подумала я, оглядываясь в недавнее прошлое. С другой стороны, так приятно, когда за тобой ухаживают. Во время трапезы я даже выпила бокал Сансера. Вино тут же ударило мне в голову. Я попыталась отыскать в поступках мыши какие-то скрытые мотивы, но ничего путного в голову мне так и не пришло. И тут меня вдруг словно током пронзило. А кто сегодня заберёт Рори из школы? Маргарет. Она вчера поздно вечером вернулась домой из Франции. Никогда ещё не видела её такой счастливой. Невероятно, как порой случается в жизни. Годами ведёшь однообразное, бесцельное существование, когда изо дня в день всё одно и то же. И вдруг тебя словно мощный вал на и подхватывает и уносит в открытое море. Или же наоборот, волна ласково прибивает тебя назад к берегу. Нечто подобное случилось и со всеми нами. Волна событий накрыла с головой и семейства Вогонов, и Форпсов. А катализатором всех этих перемен явились именно вы. Думаю, это простое совпадение. Или судьба? Вы верите в судьбу, Стар? Скорее всего, нет. Человек сам творит свою жизнь. Согласен. А я вот последние семь лет вполне искренне полагал, что мой удел — страдать. Уверовал в это на все сто процентов и буквально упивался собственными страданиями. Отгородился ими от всего остального мира. И при этом не подумал о том, какой вред нанесло такое моё поведение остальным членам семьи. Я даже не попытался ничего исправить. А сейчас уже слишком поздно. Я увидела, как потемнел его взгляд, а лицо снова стало напряжённым. «Не поздно сделать это». И сейчас, я думаю, правда? Вы так считаете? Однако хватит обо мне. Так вы всё же собираетесь вскрывать второй конверт, с тем, чтобы мы с вами всё смогли обсудить хорошенько. Сама не знаю. А зачем? Только лиж за тем, чтобы узнать, что мои родители в своё время отдали меня в чужие руки, разве не так? Понятия не имею. А второй вариант они умерли. Но если они сами добровольно отдали меня, как я могу простить их? Как может нормальная мать или отец отказаться от своего ребёнка, тем более крохотного младенца, каким, я знаю, меня привезли в Атлантис? Думаю, мышь подавил тяжёлый вздох. Вам всё же следует узнать причины такого их поступка, а уже потом судить. Иногда, знаете ли, люди решающиеся на подобный шаг, не вполне в своём уме. Вы намекаете на послеродовую депрессию? Возможно, и это тоже. Да, после родового синдрома это нечто другое, чем нехватка средств на пропитание или отсутствие крыши над головой. Вы правы. Но в любом случае мне пора. Дела, знаете ли, полно дел. Конечно. Если вам понадобится какая-то помощь, звоните, проговорил он, вставая с кресла, весь к вашим услугам. Спасибо. Я тоже поднялась с места, мгновенно уловив внезапную смену в его настроении. Спасибо за обед. Не за что. И вообще, не благодарите меня, старь. Я не заслуживаю благодарности. Пока. И он ушёл, а я осталась сидеть, теряясь в догадках и ругая себя за собственное легковерие. Что это с ним творится? В мгновение ока снова превратился в ледышку. В чём причина? Одно я знала точно. Что-то, что-то его грызёт, что-то, что преследует его и мешает ему жить нормальной жизнью.